глава 13. -я. адвокат. Вдавив основные очаги восстаний, Кха смогли сосредоточиться на низвержении вечных хранителей пути. Самым активным воином среди них был Дерк, властитель дозорной башни, стоявший практически в центре континента. Он и стал первой целью. Даже башня Тириэш Не смогла выдержать целенаправленный удар всю мощь империи с ее армиями и достижениями темных искусств. После тяжкой и затяжной битвы с участием духов в 890 -м, 2103 -м году эпохи Рока сопротивление Дозорной башни Дерека было сломлено, а башня разрушена до самого основания. Дерок погиб, что повлекло за собой расформирование ордена совершенства и повсеместное падение боевого духа путников. Судьба Сандарома решилась, и весь материк официально стал территорией империи Кха. За последней битвой последовало ужесточение законов. Теперь никого из подданных империи Кха нельзя было назвать свободным. Каждый человек, будь он даже правитель провинции, стал рабом, несущим пожизненную повинность перед империей и любым из Кха. Культ поклонения живым и усопшим Кха теперь навязывался по всему Сандаруму. Спасение от гнета Кха казалось немыслимым. Дальнейшие события названы великой загадкой эпохи Рока или секретом Тидира, властителя башни на острове Море Надежд, как мы помним. В тот день небо заволокли багровые тучи, и солнце совсем скрылось. На землю опустился сумрак. Люди не знали, что думать. То ли наступил конец времен, то ли Кха измыслили новое бедствие. Но и сами Кха стревожились не меньше. Повсеместно на всех землях Сандарума и Ютеры каждый услышал гулкий звон, заливающий все пространство, словно вода. Воздух гудел, как струна. Носились багровые тени. Земля начала вздрагивать, словно в каменных недрах пробудилось исполинское сердце. Внезапно каждый Кха закричал. Крик слился со звоном воздуха, и тела Кхара рассыпались прахом. Гибели не избежал никто из угнетателей, где бы он ни находился. Одновременно с этими событиями остров, на котором располагалась башня Тедира Знающего, погрузился в морскую пучину, землетрясение набрало амплитуду, и могучие океанские волны обрушились на материки. Водная стихия уничтожила сотни городов, и еще тысячи оказались полуразрушены. Летопись утверждает, что волны не достигли только гор и центральных районов Сандарума, но обилие нетронутых городов указывает на меньшие масштабы катаклизма. Мы с уверенностью можем говорить только о четырех сильных цунами, но не о всемирном потопе. Основная часть людей уцелела, хотя катаклизм повлек немало разрушений и унес миллионы жизней. Багровые тучи рассеялись над руинами, и вив миру новый день под голубым небом и ясным солнцем. Отныне кха не существовало, и люди впервые оказались в этом мире одни. Так на 895-2108 году окончилась эпоха Рока и началась пятая эпоха, официальное название которой еще не принято, но люди называют ее эпохой свободы. Теодор Бремер Лик истории. Четвертая эпоха или эпоха рока. Подогнув под себя ноги, я сидел напротив гаитического знака и в нетерпении потирал руки. Возникла шкала, предлагающая выбрать могущество духа, которого я хочу зарканить, от 7 до 16 уровня. Вероятность подчинить равного мне духа составляла изначально 80%, и последовательно уменьшалась на 10% к более высокому уровню. К шансу успеха добавлялся бонус равный половине силы воли, то есть плюс 22,5%. Я мог испытать удачу и с вероятностью 12,5% попытаться призвать даже духа 16 уровня. Если не удастся, то потеряю серебряный порошок. Рядом располагалась еще одна колонка шансом критической неудачи. Красным цветом сообщалось, что в этом случае дух уничтожит предмет. Вероятность начиналась от 10% и повышалась на 5% за каждый уровень. Мой показатель силы воли снижал шанс критической неудачи на 11,25%. Я вспомнил, как тормозил поезд шансом на успех 2% и усмехнулся. Всплывающие подсказки пояснили, что чем выше уровень духа, тем более внушительные бонусы получит одушевленный предмет показатель навыка Гаэтия давал дополнительное усиление. По умолчанию игра формировала эффекты предмета рандомно. Повышение урона, меткости, скорости перезарядки и прочее я мог выбрать необходимое. Но каждое уточнение снижало вероятность поимки духа на 6%. Показатель удачи определял особые качества духа, о которых ничего не говорилось, и формула была скрыта. Винтовка не такая уж крутая и досталась мне давно, поэтому необходимо усилить ее по максимуму. Не хотелось получить оружие, которое при следующем левел апе устареет, поэтому я выбрал призыв рандомного духа девятого уровня с шансами успеха и критической неудачи 82,5% и 8,75% Соответственно. Уровень духа 7. Шанс призыва 80 102,5%. Шанс критической неудачи 10-0%. Уровень духа 8. Шанс призыва 70 92,5%. Шанс критической неудачи 15 3,75%. Уровень духа 9. Шанс призыва 60%. 82,5%. Шанс критической неудачи 20, 8,75%. Уровень духа 10. Шанс призыва 50, 77,5%. Шанс критической неудачи 25, 13,75%. Уровень духа 16. Шанс призыва минус 10, 12,5%. Шанс критической неудачи — 55,43,75%. Я подтвердил выбор. Из моей груди вырвалась тонкая красная молния, соединилась с готическим знаком и, продолжая струиться из сердца, стала повторять начертания серебряных линий. Пройденный искрящимся острием песок начинал светиться, я затаил дыхание. Молния повторила узор, Из него поднялся шар света и завис над полом. За шаром тянулась вторая молния, лиловая, рожденная мерцающим знаком. Мистическое сияние залило комнату, по стенам гуляли тени. Слышался многоголосый шепот на неведомых языках. Шар вращался и пульсировал быстрее и быстрей. Серебряный порошок раскалился, по знаку пробегали языки пламени. Навык Гаете повышен. До 29. девяти. Лиловая молния стала ярче, задрожала и резко втянулась в шар. Внутри задергалось призрачное существо. Гаитический знак вспыхнул, серебряный порошок почернел. Дух пойман. Молния из моего сердца стала удлиняться. Шар с духом двинулся к лежащей рядом винтовке. Существо вертелось, царапало и грызло стенки шара. Молния сыпала красными искрами и дрожала. Я не отрывал взгляд от шара, и весь окружающий мир потемнел. Ловушка двигалась к цели рывками, замирая на месте, сотрясаясь от яростных выпадов духа. Наконец шар слился с винтовкой, оружие замерцало. Дух бесновался. «Вы не смогли починить духа». Сверкнула вспышка, я упал на спину. В комнате стало темно. Я вскочил, осматриваясь по сторонам. Сориентировался благодаря тусклому свету луны в окне и сообразил, что во время ритуала потухли свечи. Я зажег свет и подошел к знаку. Серебряный прошок обуглился. Винтовка валялась в углу комнаты, но была в порядке. И на том спасибо. «В первый раз всегда тяжело», — сказал я, полистав чат. Я ложил персонажа в постель и покинул игру и лег спать в реальности, чего давно не делал. Приключения затянулись, а деньги нужны уже сейчас. Нет времени на сон. Все отлично, стрим идет. Персонаж, в отличие от меня, выспался. Ещё бы. В игре прошли целые сутки. Статы получили временный бонус. Я выглянул в окно. Как раз начинался новый день. В дверь постучали. Я нахмурился. В личной орденской комнате я полагал себя в полной безопасности. Все-таки это универсальная стартовая локация, недоступная для посторонних. Или нет? Чуткость подсветила три фигуры в коридоре, полицейский высокого уровня. По спине пробежал холодок. Неужели я попался? Место оказалось неподходящим для ритуала. Кто-то услышал подозрительные звуки или увидел мистическое свечение из окна. Взгляд упал на обуглившийся серебряный песок на полу. Я забрал его в инвентарь. Стук повторился. «Сэр Карахан, мы знаем, что вы здесь!» Донесся приглушенный голос. «Мы выставили на этаже бессрочный караул, и рано или поздно вам придется выйти. Не оттягивайте неизбежное!» Хорошо хоть не выломали дверь, пока я был офлайн. Тогда бы взяли меня с поличным и прощай, персонаж, и месяц упорных трудов. Интересно, возможно ли такое по правилам игры? Я отворил дверь. Полицейский в каске шипом на темени смерил меня взглядом и протянул бумагу. Это оказалась повестка в суд. В ходе расследования по делу крушения поезда вы признаны главным подозреваемым. Штраф составит тысячу марок. Возможно, исправительной работы принудительный квест или тюремное заключение. Полицейский сказал грубым, чуть охрипшим голосом. «Сэр, вы обвиняетесь в диверсии на железнодорожных путях, произошедшей 18 апреля этого года. Против вас двое взрослых свидетелей и один ребенок. Вы обязаны в течение двух суток явиться в суд, где вам определят наказание. В случае неявки вы будете объявлены вне закона. Вопросы?» «Новая запись в дневнике. Вверху появился таймер». «Это недоразумение?» — сказал я. «Денег на штраф у меня нет. Как я могу избежать последствий?» «Никак», — веско сказал полицейский. «Наша работа заключается в том, чтобы последствия имели место быть. Суд может отправить вас в ссылку на Пьентерские болота. Там вас ожидают исправительные работы». Срок от двух до восьми месяцев в зависимости от ваших стараний. В случае тюремного заключения работать не придется, но срок составит 4 месяца. Я провел нехитрые расчеты, разделив игровое время на 4. Получается, мне грозили принудительной сюжетной веткой прохождение которой займет от двух до восьми недель реального времени. Или я могу оставить игру и взять отпуск на месяц, во время которого персонаж будет жить в тюрьме. Оба варианта недопустимы. Мне необходимо попасть в капитол в течение недели. Пожалуй, обращусь к адвокату. Один из двоих полицейских, стоявших поодаль, досадливо цокнул и передал горсть монет соседу. Ваше право, нехотя сказал беседовавший со мной офицер. У вас двое суток. Если не явитесь, то сопротивление аресту увеличит наказание. НПС дружно направились к выходу, оставив меня в одиночестве. Я топнул ногой. Идея с адвокатом замечательная, но тоже требует денег, хоть и в два раза меньше. У меня же осталось всего 52 марки. Я вернулся в комнату и открыл чат. Вопросы, идеи, предложения? сказал я. Нига. Зря ты кольцо купил. Сейчас бы хватило на адвоката. Не принимается. С какой стати не покупать перстень, когда это часть карьеры и хватает денег? Никто не знал, что меня прижучит. Вивек. Крахан, подумаешь? Повкалываешь в колонии, вдруг там сюжет будет как в готике. Только тюрьму не выбирай, а то стриму капец. Нига. Вивек, некогда прохлаждаться, капитал ждет же ж. Олка. А я поняла, кто свидетели. Последний раз в поезде была та же семья. Львенок. Какая семья? Олка. С ребенком в шляпе походной, как там она называется. Они были на первом поезде, который сломался. Я тогда подумала, что мальчик погиб. Нига. Олка. А, он тогда увидел, как Карахан в лес мылся. Олка. Да. А в последней поездке узнал Карахана и рассказал родителям. Вивек. Очень длинная память у НПС. Серго. Олка, пробковый шлем. «Да, не любят меня детишки», — сказал я припомню садовника Декола, который сразу же настучал на меня полиции. «Серго». «Карахан, а ты их мороженым подкармливай». «Олка». «Серго», — улыбающиеся скобки. «Серго». «Отравленным». «Олка». «Серго», э — -э -э. грустные скобки. «Магнум». «Карахан, кстати, желтое кольцо может помочь». «Заложи за 200 марок». «Наконец-то здравые идеи, сказал я. «Потом, конечно, придется искать деньги, чтобы выкупить перстень. Иначе квест не продвинется. Да, но сейчас важнее адвокат. Итого 252 марки. Нужно еще столько же». «Магнум». «Не знаю. Продавай снарягу». «Все нужно. Остатки серебряного порошка стоят 40 марок». Но я, наоборот, хочу его докупить для нового ритуала. Ну, допустим, 294 марки. Нет, поменьше. Торговцы не купят по полной цене. Вивек. Карахан, как думаешь, сколько стоит гримуар? Думаю, некоторые игроки могут за него дать. Очень много. Нига. Ха-ха-ха, некоторые игроки могут за него дать. Львенок. Нига, ты, например? Магнум. Вивек, дурачок? Гримуар необходим для выбранного билда. Я выругался. Теоретически могу продать и уникальную кирасу, и рок, Но тогда останусь как без рук. Нет, продавать с трудом добытое — недопустимый шаг назад. Надо зарабатывать новые марки. Зеленый. Он написал непонятный набор латинских букв. Школьник. Карахан, не думаю, что на седьмом левеле возможно заработать 500 долларов за два дня. Колник, Видишь таймер вверху? Это игровых дня два. На деле же меньше 12 часов. Нига. Попробуй еще один поезд пустить под откос. С полученных марок заплатишь адвокату. Вивек. Нига порочный круг замкнется очень быстро. Зеленый. Он написал непонятный набор арабских букв. Серго. Зеленый. Некрономикан цитируешь? Или джихад затеял? Улыбающийся смайлик». «Зеленый». «Серго», улыбающиеся скобки. «Раскладка, блин». «Зеленый». «Карахан, продавай гримуар, говорю». «Зеленый». «Задумайся. Ты за всю игру от Гаэти ничего не получил. Только убытки и проблемы». «Школьник». «Карахан, тупо вложи реальные деньги. Разработчики специально так придумали, чтобы неудачники донатили». Я вспомнил о выросших за последнее время долгах в реальной жизни и вздохнул. «Не вариант». «Мистер Рейдж». «Карахан, привет! Проверь электронный кошелек». «Не понял. В инвентаре? Мистер Рейдж». «Да нет же, донатный. Я перевел». Я недоверчиво хмыкнул и свернул стрим. Кое-как через виртуальный интерфейс нашел способ заглянуть на счет. В груди ёкнуло, когда я увидел поступление 500 долларов от анонима. Я конвертировал доллары в марки для своего аккаунта и вернулся в игру. В чате шло бурное обсуждение мистера Рейджа, донимали вопросами и провокациями, но он всех игнорировал. «Деньги пришли, теперь с минуты на минуту должны появиться в игре», — сказал я. Спасибо за поддержку, мистер Ярость. На самом деле было бы достаточно половины суммы, мистер Рейдж. Полная оплата адвоката, чтобы не отвлекаться от основной цели. Успехов! Прозвучал новый для меня игровой звук: оптимистичное дудение труб и смачное звяканье монет. Вы получили перевод 500 марок. Я еще раз поблагодарил мистера Рейджа и весь чат. Донат, донатом. Но я заподозрил связь между последними событиями. Вдруг Кирилл решил поддержать своего неудачника. Надо будет спросить Кристину, не обсуждала ли она с мужем мои проблемы. Для родственников я привык быть благодетелем, а не просителем. И такую завуалированную помощь не приму. Я поспрашивал на улице, где найти адвоката. Меня направили к многоквартирному деревянному дому на окраине города. Адвокатская контора находилась рядом с аптекой, откуда пахло их теловой мазью. Вывески не было, лишь табличка на двери сообщала, что здесь оказывают юридические услуги. Я вошел, звякнул колокольчик. В тесном кабинете едва хватало места для стола, за которым сидела женщина НПС и заполняла документы. Рядом со стопкой картонных папок были разложены косметические принадлежности и стояло зеркальце, отвлекающее женщину от работы. На формальный вопрос «Чем могу помочь?» я ответил, что срочно нужен адвокат. «Господин Мактаиш в командировке?» ответила секретарь. «Я цокнул. Не день, а качели. То везет, то не везет». «Когда вернется?» Женщина хихикнула и доверительно сообщила. «Он редко сюда заглядывает. Разъезжает по всему северо-западному округу. Здесь находится филиал. Возможно получить услуги заочно, оплатить здесь нужную сумму и снять обвинения. Сожалею. Возьмите визитную карточку и попробуйте связаться с господином Мактавишем по телеграфу». Она протянула прямоугольник из синего картона, надпись на котором блестела золотым тиснением. «Бен Мактавиш, адвокат». Я нахмурился. «Переписываться с НПС?» и открыл игровой чат, стилизованный под телеграф. Набрал имя адвоката в поиске и написал сообщение. «Карахан. Добрый день. Требуются ваши услуги». Я смотрел в пустое окно чата и чувствовал себя нелепо. Возникло ощущение, что обратился к онлайн-консультанту на сайте через всплывающее окошко. Я неуверенно промычал какую-то мелодию и свернул чат. Улыбнулся женщине за столом. Она вежливо улыбнулась в ответ и вернулась к бумагам. Я вышел на улицу, пискнул телеграф. Бен Мактавиш. Здравствуйте. Сейчас неудобно переписываться. У меня встреча. Вы в каком городе? Карахан. Руан. Бен Мактавиш. Расценки знаете, нужная сумма есть? Карахан. Да, да. Бен Мактавиш. Хорошо. Вас уже обвинили? Карахан. Да. Бен Мактавиш. Ожидаемо. Никто не обращается заранее. У меня сегодня загруженный день. Предлагаю провести встречу в купе поезда. Согласны? Карахан. Почему бы и нет? Бен Мактавиш. Через 15 минут я сяду на поезд из Ажена до Бавангры. Перед посадкой скину вам номер купе и рейса. Подсаживайтесь в Руане. Карахан. Договорились. Я закрыл чат и хмыкнул. Чувствовался профессиональный подход. Я пришел на вокзал, дождался сообщения от адвоката, и купил билет до Бавангры за 4 марки. Все складывалось отлично. Мне как раз пора в столицу, где находится собор Ордена. Прежде самого поезда я увидел на востоке плотные клубы дыма, поднимающиеся к небу, словно заблудившиеся облака. Провоз протащил вдоль перона верениц вагонов, и поезд с металлическим скрипом застыл. Проводники отворили двери. В купе меня ждал сюрприз. Бен Мактавиш оказался игроком 24 уровня. Это был загорелый мужчина лет под 60. Волосы сохранились только на затылке, глубокие морщины избороздили лоб. Нижнюю половину лица покрывала недельная черно тина, щетина, аккуратно подбритая у горла. Адвокат носил изящный костюм цвета неви, в левой руке сверкала золотым набалдашником декоративная трость. Он поднялся, пожал руку и бодро сказал «Рад встрече, присаживайтесь». Вместе с Мактавишем ехал НПС по имени Ржавый. Он криво улыбнулся и оставил нас наедине, сказав, что заглянет в вагон-ресторан. Ржавый прошел мимо, я не успел его разглядеть, заметив только лысую голову и потертую коричневую куртку. Я сел напротив Бена и сказал «Думал вы персонаж». «Это ничего не меняет», — сказал Мактавиш. «Я все время работаю адвокатом». «Интересно», — улыбнулся я. «Давно играете?» «Со старта сервера, который удачно совпал с моим выходом на пенсию. Вообще-то я половину жизни прослужил прокурором, но такой роли здесь не нашлось. А я веду стрим». Бен Мактавиш вежливо, но безразлично кивнул. «У нас мало времени, перейдем к делу. Что у вас тряслось?» Я неудачно остановил поезд, и он сошел с рельс. Прошло уже много времени, но сегодня меня арестовали». Адвокат коротко усмехнулся. «Так вот, кто это сделал. Я читал о крушении в газете. Не припомню других подобных происшествий. Как вы умудрились?» Я вкратце рассказал о попытке оторваться от преследователей. «Забавная история. Вы чудом выжили, а арест был делом времени. Хорошо, что вы сразу обратились ко мне». «Завтра о вас написали бы в газетах, и погибшие на поезде игроки узнали бы ваше имя. А народ здесь мстительный. Улавливаете драматизм?» «Знаем, Плавле, «Что от меня требуется?» «Все просто. Оплачивайте половину штрафа, то есть 500 марок, после чего обвинения будут сняты». «Прямо сразу?» «Да. Было бы утомительно, если бы в игре была бумажная волокита и судебное разбирательство. Кому это надо?» Я исключу вашего персонажа из списка обвиняемых, а мир отреагирует должным образом. Тогда не будем тянуть. Разумеется. Я передал марки Мактавишу. Таймер вверху экрана, нависающий надо мной, как дамоклов меч, пропал. Навык торговли повышен до 13. Навык скрытность повышен до 10. Новая запись в дневнике. С вас снят обвинения по делу крушения поезда. «Пришло сообщение, что проблема решена!» Воскликнул я импульсивно, взмахнув руками. «Давно вот так не радовался. Поздравляю!» Пожал плечами Бен и глянул в окно на зеленеющий луга. «У меня есть вопрос, который может показаться слишком личным», сказал я, успокоившись, «но я не могу не спросить». Адвокат издал смешок. «Я знаю, что вас интересует. Все начинающие игроки спрашивают об этом». Вы зарабатываете по 500 марок с клиента? Нет, расценки назначены правилами игры. Я не могу взять больше или меньше определенной суммы. Мне достается 20% от сделки, но я участвую во многих делах. Ничего себе устроился человек. Пример Мактаиш добавлял оптимизма. В игре действительно возможно заработать приличные деньги. Моя цель не иллюзорна. Не пыльная работа. Сказал я, прикидывая, что за год адвокат может обработать больше тысячи клиентов. Работа есть работа. Я уделяю игре полный рабочий день с перерывом на обед. Отыгрываю роль, сотрудничаю с модераторами, выдаю квесты и выполняю их сам. Это больше, чем быть игроком или даже виртуальным актером. Да, еще лет 10 назад такую профессию невозможно было представить. Я восхищенно покачал головой. Готов поспорить, вы разбираетесь в игре не хуже самих разработчиков. Неудачное сравнение. Никто не знает игру досконально, даже дедалов. Она постоянно растет и меняется. Тщательно подбирая слова, я сказал. Я имею в виду основные механики. Постепенно я вникаю в суть, но... нарываясь на сюрпризы, часто неприятные. Накопилась куча вопросов, а на форумах сплошная ерунда. Никто не знает, как играть правильно. «У вас огромный опыт. Вы можете меня проконсультировать?» «Не могу, сэр-рыцарь. Я не игрок, а занятой луарский адвокат», — улыбнулся Бен Мактавиш. «Обращайтесь ко мне по юридическим вопросам. Это бесплатно, однако я отвечу только если будет время и желание». Мы добавили друг друга в друзья. «Я выхожу на следующей остановке, сэр Карахан. Добавангры вам составит компанию «Ржавый». «Раз уж вы спрашивали, вот мой совет. Познакомьтесь с ним. Он значимая фигура в северном Сандаре и обладает особыми возможностями. Но имейте в виду, что он часто клиент адвокатских контор не случайно, так что фамильярничать с ним опасно». Бен Мактаиш пожелал удачи и покинул поезд. В окне я увидел, как он вышел на перрон и огляделся. Подошли какие-то люди, адвокат пожал протянутые руки, и вся компания спешно двинулась вглубь города. Я направился в вагон-ресторан, чтобы позвать Ржавого, и столкнулся с ним на полпути. Он нес на блюдце чашку дымящегося кофе. Мы вернулись в купе. Ему было лет 50, но лысый череп и тщательно выбритое лицо затрудняли точное определение возраста. Слева рот пересекал вертикальный шрам, грубая кожаная куртка делала туловище бесформенным, Но в движениях чувствовалась сила и ловкость. Сороковой уровень — не шутки. Ржавый молча сгорбился над чашкой кофе, положив локти на стол. «Бен Мактайш рекомендовал вас как неординарного человека», — сказал я. «Чем занимаетесь?» «Бизнес. Вместе с компаньонами я занимаюсь доставкой предметов. Я ожидал нечто более захватывающее, чем курьерская служба». Но, помню предостережение Бена, не стал подначивать собеседника. «Как продвигаются дела?» «Лучше не бывает. Пустой болтовнёй вы намекаете, что хотите сделать заказ?» «Не приходит в голову, чем вы можете оказаться полезны», — пожал я плечами. «Я не нуждаюсь в доставке и все свои вещи ношу с собой». «Неужели?» — спросил ржавый. Он выложил на стол книгу в черной обложке. Это был гримуар второй ступени. Я обрадовался новому экземпляру, но через секунду сообразил, что это моя книга. В животе растекся неприятный холод. Я поспешно забрал гримуар со стола и перепроверил содержимое инвентаря. Ржавый криво улыбнулся. Там, где через губы пролегал шрам, виднелось несколько золотых зубов. Вор сказал. «Доставка». Вы называете предмет и владельца, а фирма достает предмет вам. Предоплата 50%. Я решил не застрять внимание на его выходке. В общем-то, рекламный трюк удался. Весьма полезно, искренне сказал я. Как я могу с вами связаться, если что-нибудь понадобится? Мы работаем в Эктонской унии, здесь я проездом. Так что пользуйтесь шансом сделать заказ прямо сейчас. «Характеристика удачи повышена, до 14. Я задумался. Мысленно пробежался по этапам своего приключения и перебрал города, в которых побывал. В записях Деколы рассказывалось о местонахождении гримуара третьей степени. Не скоро, но пригодится. «Есть одна старинная книга», — начал я. Ржавый как-то странно на меня посмотрел и дернул изувеченным уголком рта. Она находится в Наре. Сейчас скажу название руин. Сказал я, намереваясь свериться с дневником Деколы. Отказываюсь. Что не так? Много причин. Южнее Луарцы мы не работаем. Если что-то потеряли в Наре, Хамаде или Эпимахии Клетов, то ищите сами. И у предмета должен быть владелец. Мы специализируемся на доставке от человека к человеку. «Никаких руин и сраных драконов». «В Сандаруме есть драконы?» «Метафора», — хмуро пояснил Ржавый. «Мне показалось, что за обилием причин он скрыл личное нежелание браться за поиск книги. Я продолжил размышлять, какая еще доставка принесет пользу. Может быть, сыворотка для пробуждения и священной комы? Вызволить бывшую соратницу, чтобы взамен сражалась за меня?» Сыворотка должна быть у хамера, если те ребята до сих пор промышляют в приходе у Низима. У человека может не оказаться заказанного предмета. Что тогда? Нет предмета, нет доставки. Я лишусь предоплаты? Вы сэкономите постоплату! передразнил Ржавый. Сэр, рыцарь. Я выхожу через пару минут. Если нечего заказать, так тому и быть. Меня осенило. Есть! Сказал я и, обрадовавшись идеей, радостно повторил. «Есть заказ!» Ржавый подался вперед, глаза заинтересованно сверкнули. «Ну?» Я рассказал, что хочу, и ответил на уточняющие вопросы. Ржавый откинулся на спинку дивана и задумчиво погладил подбородок. «Хочется назвать цену сто марок, и с них 50 предоплата. Но у вас всего 48. Я проверил при знакомстве. Пусть будет скидка для клиента господина Мактавиша. С вас 96 марок. Половину вперед. Я платил. Оно того стоит. Ржавый сказал, что передаст заказ компаньону и в течение двух суток мне достает посылку. Через некоторое время Ржавый стал часто посматривать в окно. Я догадывался, что причиной тому нелюбование закатом. Мне пора. — сказал Ржавый. — Хотите, развлеку вас фокусом напоследок. — Если мои вещи и жизни останутся при мне, то да. Навык красноречия повышен до 17. Ржавый оценил шутку довольным смешком и пригласил следовать за ним. Мы прошли в начало вагона, где находился выход наружу, сейчас недоступный, поскольку на время движения поезда проводники запирали двери. Ржавый на несколько секунд склонился над замочной скважиной пятидесятого уровня. Замок щелкнул. Он отворил дверь, послышался стук колес и шум ветра. У нас под ногами, неслась придорожная насыпь, вдалеке медленно проплывали холмы. На одном из них я различил особняк, отбросивший в заходящем солнце длинную тень. «До свидания, сыр рыцарь», — сказал ржавый и выпрыгнул из вагона. Я успел видеть, как он приземлился в кувырке и пробежал несколько метров. Поезд унесся вперед. Класс! Я почувствовал, что преодолел в игре некий рубеж и вышел на новый виток сюжета, раз мне встречаются такие персонажи. Приближался финал моего приключения. Навык географии повышен до 10 Я приехал к ночи. Бавангра оказалась огромным городом, рассечённым пополам полноводной рекой. Я сверился с картой, размеры столицы в 10 раз превышали все вместе взятые города, в которых я успел побывать. На вокзале мне даже выдали бесплатный бюллетень, чтобы я не заблудился. У меня не осталось ни единой марки, чтобы переночевать в гостинице, и я настроил компас на резиденцию ордена. Правильнее сказать, штаб-квартиру, поскольку здесь находился великий магистр и проводил собрание, капитул. Оркестр из разнообразных инструментов играл переменчивую, но в целом меланхоличную музыку, вобравшую в всю тяжесть бытия колоссального города. На улицах было полно НПС, и чаще, чем в других местах, встречались игроки. Несмотря на ночь, я чувствовал себя в безопасности. Город патрулировала жандармерия, тротуары сияли в свете электрических фонарей. Единственное, что мне угрожало, так это агорафобия. Один из городских кварталов полностью принадлежал Ордену Совершенства. В центре парка с аллеями и фонтанами располагался белокаменный собор с двумя угловыми башнями и красной треугольной крышей. На фасаде мерцал в электрической подсветке круглый витраж с вписанной в него разноцветной звездой культа балов. В ночное время собор был закрыт. За ним находился плац с несколькими казармами. Здесь действовали привычные порядки. Мне предоставили личную комнату, и я вышел из игры, чтобы переждать ночь и, наконец-то, перекусить. Днем собор открылся. Я посетил роскошный главный зал, увешанный по периметру гербовыми щитами и флагами, но к высшим чинам меня не допустили. Оказывается, на место в капитале мог претендовать только старший офицер Ордена. Секретарь сказал, что в продвижении по службе «Мне поможет великий приор-сэр Бернард Верн». Я нашел его на плаце. Сухой старик 35-го уровня, с повоенному прямой осанкой и худым лицом, походил на Суворова. Он носил заколоченную кирасу с изящной чеканкой, узкие плечи стягивал черный плащ. Сэр Бернард уточнил, какая должность меня интересует. Приор командует полевыми отрядами, а командир занимается обеспечением крепости и руководит гарнизоном. И тот, и другой в будущем может возглавить территориальное отделение ордена. Я, пожал плечами и спросил, какое из званий возможно получить быстрее. Выяснилось, что управление крепостью подходит для персонажей с развитыми социальными навыками. Для получения звания предстоит отправиться в назначенную крепость и наладить там хозяйственные и военные дела. Успешное руководство в течение игрового месяца подтвердит звание командора. Это надежный и относительно безопасный способ карьеры. Нападения на гарнизоны случаются в порядке исключения. Путь приора или полевого командира подразумевал участие в военных походах и выполнение боевых задач. Желающий стать приором должен был набрать некий объем боевой славы. Не имело значения, будут ли это многочисленные мелкие задания или несколько крупных походов. Кандидат мог самостоятельно определять сложность и риск службы. Это и определило мой выбор. Я намерен стать приором. Очень хорошо. Начинайте выполнять задания старших офицеров, а когда наберетесь достаточно опыта, перейдете под мое руководство. Я предпочитаю качество, а не количество. «Вместо десяти походов я прошу один большой. Пусть это будет чрезвычайно сложное задание, но такое, чтобы я получил звание сразу после выполнения». Великий приор скинул седые брови. «Полагаю, сэр Карахан, вы не вполне понимаете, чего просите. Кандидат в приоры учится руководить воинами, постепенно увеличивая численность отряда от задания к заданию». «Я неоднократно сражался в команде, сэр Бернард». «Это разные вещи, сэр». Для серьезного сражения ваш навык тактики не позволит взять под командование достаточно крупный отряд. Тогда я выполню задание с минимальным отрядом». Великий Приор покачал головой. Он рассуждал логично и благоразумно. «Это означает, что я отправлю молодых рыцарей с вами на смерть!» «Если хотите, я пойду один!» Фраза вырвалась непроизвольно и стала лишь эмоциональной вспышкой, а не доводом в споре. «Может быть, я действительно справлюсь в одиночку, но только когда изучу Гаэтию второй ступени». Великий Приор холодно сказал. «Вздор! Ради ваших амбиций я не намерен ставить под угрозу успех выполнения серьезного задания!» Я заметил, что разговор о чем-то напомнил Великому Приору. «Вы сейчас говорите о какой-то конкретной ситуации? Навык Ампатия повышен до пяти». «Да». «Отряд раскольников Святой Георгии занял наш форт на юго-востоке. У них артиллерийские орудия. На сегодняшний день это проблема номер один, и ваши заявления меня отвлекают, сэр Карахан». Название отряда кое о чем намекало. «Командир отряда, сэр Жора, верно?» — сказал я. «Великий приор впервые посмотрел на меня с интересом». «Так точно». «Я с ним хорошо знаком». «Мы вместе начинали карьеру в Ордене. Я попробую с ним договориться. Если не получится, возглавлю штурм». Великий приор долго смотрел на меня холодными голубыми глазами. Наконец он сказал, «Если не договоритесь о сдаче крепости, то вы отступите, а штурмом займется опытный приор». Навык красноречия повышен до 18. Я улыбнулся. Задание предстояло действительно серьезное. Для подготовки мне даже полагалась подъемное выплата в 160 марок, но не серебром, а в виде билетов банка золотого балла. Единственное отличие такой валюты было в том, что бумажные марки нельзя конвертировать в реальные деньги. Я с опасением уточнил, у казначея в какой валюте выдается жалование советникам Капитола. Меня обнадежили, что серебряными марками. Великий Приор назначил дату сбора отряда через два дня. В назначенном месте я должен был соединиться с другими рыцарями и отправиться на переговоры в форт. Времени я не терял. Заказал у кузнеца 100 грамм серебряного порошка за 20 марок, купил побольше патронов и пластырей. Осталось 102 марки, 48 из которых я приберег для курьера от ржавого. Необходимо получить посылку до начала задания. В некоторой мере я был столь самоуверен именно из-за нее. Созрела идея, как получить в предстоящем бою мощное преимущество. В том, что будет бой, я практически не сомневался, только не мог предугадать, какой именно. Засада? Дуэль? Битва? Какие уж там переговоры. Я был в холле казармы и перебирал книги по военному искусству, надеясь поднять навыки, когда явился долгожданный посетитель. Тощий мужчина с длинными светлыми волосами и тонким, как у комара, голосом. Однако 32-й уровень добавлял ему внушительности. Я платил посылку и побежал наверх в личную комнату. Там я открыл инвентарь и потер руки. Дедовский мушкет Хилен Дозо. Уникальный предмет. Постоянный эффект, стрельба картечью, сплэш, расход 10 патронов на выстрел. Десятикратный урон. Изначально разряжен. Для первого выстрела требуется зарядка. Время перезарядки 60 секунд. Не может быть усилен прицельной стрельбой. Условия использования. Стрельба 30, физика 10, археология 10, сила 30, выносливость 20. Стоимость не продается у торговцев. Условия использования немного превосходили мои навыки. Но сейчас я думал только о предстоящем ритуале. Я не решился рисковать уникальным предметом и выбрал призыв Духа седьмого уровня. Настроив эффект на максимальное ускорение перезарядки, я потерял 18% вероятности успешного призыва, но шанс критической неудачи остался нулевым. У меня получилось. Дух оживил оружие и улучшил характеристики. Навык Гаэти повышен до 30. Теперь перезарядка мушкета требовала всего 6 секунд. Я торжествующе засмеялся.